Благотворительный фонд «Придание» представляет Диакон Андрей Кураев Дары и анафемы Что христианство принесло в мир? Позади двадцать веков истории христианства. Это очень много. Ветхий Завет просуществовал пятнадцать столетий. Новый – изрядно больше. Причем это были столетия чрезвычайно быстрого развития человечества. Люди стали другими, изменились их ориентиры, стиль жизни и мысли. Не пришла ли пора религиозной революции? Ну ладно, пусть не революционного, а вежливого прощания с христианской эрой Вопрос вполне закономерный Но прежде чем расстаться, недурно было бы поинтересоваться, а что именно мы переросли? В чем состояло послание христианства? То ли тебе не нравится в христианстве именно христианство, а не некая личностная или историческая накипь на нем? И то, что тебе нравится в современной жизни, точно ли не имеет кровного родства с христианством? Точно ли ты сам совсем уж ничем не обязан этим архаичным и древним книгам и держащимся за них попам? Что же христианство принесло людям? И что из этих даров, принесенных христианством, не устарело? Эта книга написана не для церковных людей. Она для тех, кто смотрит на христианство со стороны и смотрит скорее скептично. Поэтому разговор, по крайней мере в первых главах, пойдет о том, что важно в их системе ценностей. Для светских людей важна культура. А вот для христиан культура является чем-то неглавным. Сравните две фразы. Троица Сергиева Лавра является центром древнерусской культуры, и основатель Троицы Сергиевой Лавры, преподобный Сергий Радонежский, ушел в пустынь для того, чтобы создать центр древнерусской культуры. Первая из них, очевидно, верна, а вторая, столь же очевидно, нелепа. И значит, культура вторична по отношению к внутреннему подвигу, И все же сейчас речь пойдет о переменах в культуре. Но прежде чем начать этот разговор, я вынужден сделать еще одно предупреждение. Христианство раскрывает свою новизну через сопоставление с тем миром, который оно пришло обновить. Нельзя сказать, чтобы весь мир согласился на это обновление. Поэтому языческий мир не остался в прошлом и сегодня он противопоставляет себя христианству. Хорошим тоном, например, считается высмеивать нелепости библейских мифов. Что делали в подобной ситуации древнехристианские апологеты? Они совмещали защиту священного писания и разъяснение христианской веры с обнажением нелепец противоречий и безнравственности в мифах самих язычников. Правда, древним апологетам было проще вести свою полемику. Их современники знали свои мифы, и порой достаточно было лишь намека на самый гнусный из них, и становилось понятно, что, имея такое бревно в собственном глазу, язычники весьма не кстати пустились на поиски сучков в евангельском оке. Сегодняшние неоязычники сводят язычество просто к близости к природе, И абстрактному космизму Что ж, тем более необходимо показать им Что такое реальное историческое язычество Не то, которое они реконструируют по своему вкусу Пользуясь двумя-тремя брошюрками А то, которое существовало в действительности Которое предшествовало христианству И сопротивлялось церкви Если же ставить задачу ознакомления с реальным Непреукрашенным язычеством то надо быть готовым к тому, что некоторые, мягко говоря, малопривлекательные вещи вылезут наружу из языческих кладовок. Некоторые цитаты из языческой литературы и образцы языческой мифологии, которые встретятся читателю в этой главе, могут показаться довольно-таки неприличными. Прошу прощения за это у православного читателя, но наши светские современники порой столь тщательно забивают себе и голову, и нос – что им бывает очень трудно объяснить, что вот эта вот штука издает вонь, а не аромат, что вы что вы, зачем же так нетерпимо, так категорично, может это фиалки, и пока не подведешь их к соответствующей куче вплотную и сапогом не расшевелишь лежащее, они будут твердить свою мантру про общечеловеческие ценности и одинаковую духовность всех религий. Внимание православных читателей обращу на то, что у древних святых отцов считалось в порядке вещей без ретуши Представлять читателям смрадные страницы еретических и языческих теорий и практик Особенно грязные пороки приписывает Епифаний египетской секте гностиков, фивианитов или варвелитов Некоторые из этих описаний поэтому и опущены в русском переводе Иванцов-Платонов «Ереси и расколы первых трех веков христианства». Впрочем, и православному читателю будет полезно сопроводить эту нашу экскурсию, чтобы осознать глубину различий между христианством и язычеством. Ибо ты не будешь иметь верное представление о своем доме, пока однажды не выйдешь из него и не посмотришь на него извне. Так что же христианство внесло в человеческий дом, а что попробовало вымести из него. Самые важные устои любой культуры – это сумма представлений человека о себе самом, об истоках и целях своего бытия в мире, о самом окружающем мире и его отношениях с Богом. Именно в этом базовом опыте самопознания христианство и произвело наиболее значительные сдвиги.